Глава четырнадцатая В регистратуре травмпункта молодых людей отправили к доктору Матурову в шестнадцатый кабинет. В коридоре оказалась небольшая очередь, непонятно с чем пришедшая бабуля лет семидесяти пяти, мужик замотанным грязной тряпкой пальцем, деловитая барышня с рентгеновскими снимками в руке и интеллигентного вида старичок в шейном корсете и с книгой в руках. Докия сначала убедилась, что занимать надо именно сюда, вперившись в табличку с расписанием и фамилиями врачей. Матруф Олег Васильевич. Ошиблись, пропустив мягкий знак? Или так и задумано? И Павлова Ольга Сергеевна. Наверняка сюда. Кто последний? Поинтересовалась, оглянувшись. Бабуля осталась безучастной, только поджала губы. Мужик замотанным пальцем пробормотал что-то про сломанный рентген Барышня демонстративно принялась изучать стенд, а старичок, на миг оторвавшись от книги, выразительно посмотрел на нее. «Кто на первичку высунулась рыженькая медсестра, обвела присутствующих взглядом и прозорливо выделила лисы и дакию. «Вы?» «Да», — удивленно ответили оба. «Что у вас?» — продолжила опрос медсестра. Ноги ошпарил. «Когда?» «А меня когда примут?» встряла бабуля. «Я уже две недели хожу!» Рыженькая проигнорировала ее. Бабуля проворно вскочила к ней, сотрясая кулачком. Медсестра отпрянула в недра кабинета. Мужик с замотанным тряпкой пальцем стоически вздохнул. Барышня с рентгеновскими снимками ломанулась к двери. «Мне только показать!» Старичок остался самым невозмутимым. Перелистнул страничку, поправил очки, словно его ничто не касалось. Рыженькая медсестра вновь появилась, забрала снимки у барышни, припечатав. Олег Васильевич посмотрит. Сейчас больной с ожогом. «Они последними пришли!» — не отставала бабуля. «Не пущу!» Но лисы-дакие уже просочились в кабинет. Врач, недавно обозначенный, как Олег Васильевич, поднял на пришедших уже с самого утра усталые и воспаленные глаза. «Как получили ожог?» «Ручка чайника сломалась!» Тоном отличницы отчиталась Дакия. «Мамаша, вы присядьте, мальчик у вас большой, сам ответит», — выдал Олег Васильевич. Девушка опешила и, захлопнув рот, плюхнулась на стул рядом с дверью. Им достался слепой врач? Даже с большого перепоя ее не примешь за мать-лиса. Губы Стрельникова задергались в еле сдерживаемой усмешке. «Так что?» — повторил вопрос Олег Васильевич. Ручка у чайника сломалась. Повторил ответ Дакии Лис, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Показываем», — флегматично приказал врач. Стрельников с гримасой отодрал прилипшие носки. «На два махнул рукой Олег Васильевич. «Тем более пузыри вскрыли, инфекция туда-сюда, гангарены и так далее». Зазвонил телефон, оторвав его от весьма пессимистичного описания. Матуров слушает. Ну, сколько ты не оборзел туда-сюда?» Видимо, сообразив, что быстро свернуть разговор не получится, врач поднялся и вышел в перевязочную. Рыженькая медсестра невозмутимо присела перед Лисом и принялась обрабатывать его ноги. Потом он ложила мягкую повязку и стала заполнять лист приема, периодически задавая вопросы. «Вот этим мажьте, это пейте» ткнула под конец в список лекарственных препаратов. «Учитесь, работаете. Справку надо?» «Учусь». «Надо», — кивнул Лис. Она выписала. Олег Васильевич все разговаривал по телефону, поэтому, шлепнув печать, рыженькая выскочила к нему за подписью. Вернулась, протянула листочек Лису. «На прием через пять дней». «А вы примете?» — сквозь зубы прошептала Докия. Но медсестра услышала, вздохнула пожала плечиками и отвернулась лис я в шоке выпалила докия едва выйдя на улицу от чего флегматично поинтересовался стрельников да от всего в первую очередь от этого матурова фактически его медсестра сделала больше чем он откуда ты знаешь может она интерн блин стрельников докия всплеснула руками и прошлась взад вперед по тротуару Зато мы еще успеваем в универ. «Мы?» — она уставилась на Лиса, как на юродивого. «Мы вызываем такси, и ты», — Докия сделала упор на «ты», — едешь к себе домой, а я еду в универ. О причине твоего отсутствия так и быть сообщу старости. Лис присел на металлический заборчик, тычась в телефон и не обращая внимания на Докию. Потом удовлетворенно вздохнул и, поймав ее за руку, усадил рядом с собой. «Все, такси скоро приедет». «Кислова, и мы едем в универ вместе. Не будь занудой, дай мне погеройствовать и побыть бравым поручиком с орденами и ранами в глазах окружающих». Взмолился, шутливо поглядывая на нее. «Ты не поручик, Стрельников. Ты дебил». Грубо, Доня. Очень грубо. Он снисходительно покачал головой. И замолчал. Она тоже. Молчали легко, хотя докия с трудом представляла, как он собирается весь день учиться с ожогами. Сумасшедший. А чему-то улыбался, только подтверждая ее мысли. Такси остановилось на противоположной стороне дороги. Пришлось топать. Дакия взяла Лиса под руку, а уже садясь в салон, поинтересовалась без особой надежды. «Не передумал?» Лис привез с моря целый рюкзачок ракушек всех форм и размеров. Одна больше папиного кулака. Они лежали в углу, шебуршались временами, как живые, словно в них остались какие-то фантомные моллюски и ждали, пока вернется из деревни доки «Выброси уже!» — пыталась командирничать бабушка. «Чего как маленький? Привез бы одну, две, а ты весь пляж собрал. Нужен ей этот мусор!» Мама предложила сделать из ракушек поделки, какие продавали на юге местные. Зайчиков, кошек, черепах. Чего зря добру пропадать? Лист не очень хотел, но клеил. Зайчики, кошечки и черепахи выходили ничуть не хуже, чем продаваемые. Он ставил их на полочку, сурово глядя на бабушку и как бы говоря, что не зря собирал. И поделки — это уже совсем не мусор. Лист клеил по одной в день будто ставя печать на собственное одиночество, закрывая внутри ракушек мягкое и нежное, что овладевало им в присутствии дакии, а без нее медленно умирало. Нет, он не передумал, и даже стоически выдержал три пары. Правда, при его появлении Ельникова принялась причитать так, как будто лис подвергся гонениям инквизиторов. Потом Алисе надоело. Выплеснув весь вербальный заряд жалости, бывшая одноклассница перекинула в мессенджер номер какого-то суперского врача, который помог котику, не за бесплатно конечно, но взял по-божески. Лис сохранил контакт в телефонной книге, вежливо поблагодарил и сделал все, чтобы дать понять, что на этом миссию Ельниковой можно считать законченной. Алиса, впрочем, поняла, улыбнулась и тут же переключилась на болтовню с одногруппницей. Докия вздохнула. И уже разложив на парте вещи, сообразила, что заняла чужое место. Села рядом со Стрельниковым. Глянула вперед. Юля смотрела на нее такими глазищами, что словами не передать. Словно душу сканировала. А вишенкой на торт достала камеру и сфотографировала, видимо, и и Лиса. Юль не выдержала и подошла к ней Докея. «Не чуди!» «Я?» — делана удивилась девушка. «Хорошо смотритесь». Захихикала, как малолетка, глаза закатила. Клоунада не попала в настроение, в разрез. «Фото удали», — попросила Дакия. «Да не буду я его никуда выставлять», — пообещала Юля уже серьезно. «Как я понимаю, ты сегодня сидишь в другом месте?» «А он все-таки вернул стол на кухню». «Юль, я могу сесть сюда». «Можешь», — согласилась Никитина. «Но...» — покачала головой и вздохнула а потом вдруг выдала. «Вы спали вместе?» «Не в том смысле!» возмутилась Дакия. «А я-то думала, такая страсть, что даже самовозгорание произошло!» Юля подшучивала, троллила с самым серьезным выражением лица, даже торжественно скорбным, за которым надежно скрывались реальные чувства. «Только вот какие?» Дакия своих-то не понимала. Все происходило словно не с ней, не в реальной жизни, а в каком-то сне. И хотелось уже проснуться, пока все не зашло слишком далеко. «Слушай, ты не помнишь, я называла Лису фамилию Лизы?» Юля зависла. Вопрос вогнал ее в ступор. «Не помню. А кто она у тебя? Баранова вроде?» Дакия кивнула. «А чего такой вопрос?» Потом пришлось махнуть рукой, потому что зашел преподаватель. И бегом к Лису. Но Юля просто закидала ее смайликами, вопросиками и вопросительными взглядами. «Никитина!» Препод все-таки не выдержал и постучал рукой по столешнице. «Вы соскучились без подруги?» «Извините». Юля скромно опустила глаза. Однако, едва он отвернулся, продолжила бомбить Докию. «Впрочем, та не поддавалась». Делала вид, что ее ничего не касается. Подумаешь, какая-то местная сумасшедшая чуть ли не скачет на своем месте, почти размахивая руками и корча рожи. Но было смешно. И тяжело держать лицо. Причем всем в аудитории. «Чего она так завелась?» шепнул прямо в ухо Лис. «Ревнует?» «Дурак!» разозлилась Даки и непонятно чему больше, словам или мурашкам, побежавшим по шее от его теплого дыхания. «У нее парень, между прочим и даже младше ее на несколько лет», — добавила непонятно зачем. «Да ты что! Надеюсь, не дошкольник?» — покивал Стрельников, корчась от смеха. «Только не пойму, при тут ты?» Докия толкнула Лиса в бок, понимая, что еще немного и придется выскакивать из аудитории. Кошмар какой-то. Когда прозвенел звонок, Юля буквально вытащила Докию в коридор. «Ну, ты обещала рассказать». Юль, ничего не обещала. Внезапно захотелось, чтобы все подозрения перешли в разряд надуманных и неважных. Назвал по фамилии. Может, сама так представила или в разговоре всплыла. Пьяная Елизавета бормотнула. Так в таком состоянии не мудрено. Налиса среагировала. Неудивительно, на него больше половины девушек острые реагируют, бывает. Но Никитина не отставала. Прилипла пиявкой кровопийцей. Или клещом и давила-давила морально. Докия сдалась только, чтобы та отвязалась. Посмотрела на все со стороны, нашла правильные слова, что подруге просто делать нечего. Она от безделья проблемы придумывает. «Ну, если Лиза брякнула, что за нотации Лиз ей не платит, то просится вывод, что за что-то он ей платит». Глубокомысленно протянула Юля. А что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не мы с тобой придумали, народная мудрость. Не на лиса твоего эта девица среагировала в первый раз, как торгаш на ревизора. Насчет фамилии не помню. Обнадежила он называется. Докия медленно втянула воздух и также медленно выдохнула, кивнула. Растерянно потеребила губу. «Ты серьезно?» — вдруг сменила тон Никитина. «Расстроилась? И тебе не все равно? «Донь, плюни, разотри! Это вообще ничего не значит! Притянуто за уши!» Теперь Юля смеялась и кривлялась. Лупила Докию по плечу, но, пожалуй, слегка переигрывала. «Думаешь?» — все-таки спросила Докия. Никитина убедительно вытаращила глаза. Потом вытащила из сумки пакетик с карамельками. Закинула одну в рот, принялась жевать. Предложила вторую Докии, но та отказалась. Сладкого не хотелось, потому что этот приемчик ассоциировался с тем, будто ты ноешь в детском саду, а тебя отвлекают птичкой, куклой, кашей. Дакия просто пообещала и подруге и себе, что действительно выкинет из головы все, что касается Лизы и лисы Не каждого по отдельности, а сразу обоих. Получится, не получится, дело второе. Тут мог случиться и эффект красной обезьяны. Стараешься о ней не думать, а она как назло в голову лезет. И ведь лезет же! Повтором на замедленной съемке. Пьяная Лиза, бормочущая себе под нос, нисходительно барский тон лиса хотя, пожалуй, нет. Тон — это уже надуманность. Он просто казался раздраженным, злым. Но опять же, от чего Предвосхищая проблемы? Или потому, что ему не понравилось, что Баранова где-то с кем-то шлялась? такие выудила из предложенного пакетика конфету, засунула за щеку. Оказалось неожиданно кисло, и еще что-то покалывало и стреляло. Фейерверк просто. На фантике он и был изображен. Необычное лакомство, но от навязчивых мыслей отвлекло. Это правда.